Глава пятая. Всю ночь они шли наугад, не зная точно, где находятся. Старались только не терять общего направления на восток. Но самым важным было спуститься к подножию Юктас. Они много раз начинали спускаться, но всегда доходили до такого места, где склон обрывался отвесной кручей, и дальше идти нельзя было. Они подходили к самому краю обрыва, а потом опять должны были подниматься или же идти дальше поперек склона. Луна не взошла, и в темноте еще труднее было находить путь, а этот склон Юктас был особенно крутым. За ночь они недалеко успели уйти, а когда рассвело, внизу вдруг открылась перед ними дорога к несказанному удивлению всех, кроме Ниса, который присел на камень, пожевал немного изюму и затем улегся спать. Дорога проходила много ниже, и потому Стоун и Энгесберг тоже решили поспать. Они спали до пяти часов. Больше спать нельзя было. Укрывшись в развалинах какого-то циклопического строения, они смотрели вниз на дорогу. Берг видел, как по ней густым потоком шли грузовые машины. С плоской скалы, на которой они находились, хорошо видна была длинная вереница машин на дороге. Это было шоссе, перерезавшее остров с юга на север. Больше всего шло американских «Шевроле», но попадались и «Форды». Все это были машины, оставленные новозеландцами. Теперь они находились в расположении частей немецкой 92-й дивизии и одиннадцатого парашютно-егерского полка. Это были те части, которые осуществили первоначальный захват аэродрома Тимбаки и всей Мессарской равнины. Сейчас они направлялись через Кандию в Ретиму, а оттуда — под Смоленск. Чутьем человека, побывавшего в кровавой схватке, Берг угадывал значительность происходившего передвижения, но не мог знать о нападении на Россию. «Что-то там готовится». сказал он остальным, которые все еще дремали. Стоун, лежа за выступом скалы, мог только слышать вой и дребезжание проезжающих машин и по звуку определять, когда они идут с перерывами и когда сплошным потоком. «Хотел бы я знать, как дела на войне», сказал он. «Меня гораздо больше занимает, как бы нам заполучить лодку». Берг повернулся лицом к нису. «Почему мы идем именно в Мессарскую бухту?» — спросил он. «Там много укромных мест на берегу, и в одной деревне у меня есть знакомый человек». Низ лежал на спине и разговаривал неторопливо. «А по каким приборам вы будете ориентироваться в море?» «Предполагалось, что если вы о чем-нибудь разговариваете с греком, то окончательные суждения выносите вы». И выводы делаете тоже вы, и что для грека такая постановка есть нечто само собой разумеющееся. Но для этого грека вообще не существовало ничего само собой разумеющегося. У него была своя манера разговора, не греческая и вообще неизвестно какая. Ее нельзя было назвать ни вежливой, ни бесцеремонной, ни уклончивой, скорее напористой. Но, во всяком случае, окончательные суждения выносил он, и он же диктовал выводы. «Я никаких приборов не знаю. Я знаю только тела», — сказал Низ. «Какие такие тела?» «Те, что делают ночь и день», — Низ говорил о небесных телах. «И вы по ним доберетесь до места в Египет или еще куда-нибудь?» «В Египет или на Кипр». «Ветер сейчас такой, что лучше в Египет». «Вы служили на флоте?» — спросил его Берг. Энгесу Берку хотелось узнать побольше об этом своевольном греке, в разговоре с которым всегда нужно было быть начеку, который умел молчать и копить злобу и казался старше своих лет. Низ покачал головой. «Я был каечником», — сказал он, и ограничился этим. Вы уже ходили под парусами в Египет? Сто раз. Из какой части Крита вы родом? Спросил его Берг. Я не критянин. Я из семьи патрасских каечников. Мы возили из Патраса бочки с вином. Иногда в Афины, иногда даже в Салоники, А зимой ходили на Кипр и в Александрию. Лежа и греясь на солнце, легко было разговаривать. «Всегда находится грек, который говорит по-английски», — сказал Берг. «Мой отец не умел ни читать, ни писать, но он участвовал в восстании против Метаксаса. Он хотел, чтобы я научился читать и писать. Когда он бывал на Кипре, он часто оставлял меня в греческих школах, где учили священники. Там я и научился английскому языку. Кипр ведь принадлежит англичанам, И религии меня там тоже учили. Потом отец приезжал, брал меня с собой на каек и вышибал всю религию у меня из головы. Он даже в этих делах был мятежником. Когда Нис стал рассказывать о себе, он заговорил как истый грек. Он повел рассказ складно и обстоятельно, без особых прикрас, но в эпической форме, как лев толстой». Именно так всегда говорят греки, когда рассказывают о себе, и это есть знак дружбы и уважения к вам. И этот грек со злобой на сердце и с неистовой прытью в глазах тоже начал так. Когда Метаксас пришел к власти, отец решил, что настало время действовать. «Мне тоже казалось так. Мы в ту пору возили гравий в Египет, а оттуда брали груз хлопка». и шли с ним дальше, через каналы по Красному морю, иногда до самого Кувейта. Самые лучшие арабские каики строят в Кувейте, но мы там добывали оружие, арабы получали его от немцев. А доставалось оно нам, и шло на борьбу против метоксистов. «Как же вам удавалось провозить оружие через Суэц?» Берг привстал и заглянул вниз на шоссе, потом снова лег и стал слушать. Мы везли его в железных баках с бензином прямо через канал и доставляли жителям Пинда, которые готовили восстание против метаксистов. Просто чудо, как это вам удавалось, лениво сказал Стоун. Метаксисты узнали про это и поймали нас как-то ночью, близ Мирабеллы. За нами погнались моторные шлюпки с броненосца. Фашисты нашли бензин и вылили его в море. Оружие они тоже нашли, но отец пришел в бешенство не из-за оружия, а из-за бензина. Он ругал их всеми словами, какими ругают фашистов, и всячески поносил метаксаса. Потом двоих сбросил в воду. Тогда они пустили в ход прожекторы-пулеметы, а нас взяли в плен. Моего отца и меня, и еще пятерых. Больше я никого из них не видал. И что же с вами сделали? «Меня отвезли в Лариссу и посадили в крепость. Я пробыл там три года. Вам удалось бежать? Когда началась война с итальянцами, меня мобилизовали в армию. Они решили, что теперь я примирюсь с Метаксасом, но это невозможно. Что осталось с отцом, не знаю. Вероятно, его расстреляли». Он замолчал. Стоун сказал ему, «Почему вы так думаете?» «Они расстреливали всех, кто был увлечен в подготовке восстания». «Почему же вас не расстреляли?» «Не знаю. Может быть, решили, что я слишком молод и что это отец втянул меня». «Я рад, что с метаксистами покончено», — сказал он немного спустя, совсем прост. «Ничего, вот придете в Каир, они вас там дожидаются», — сказал Берг. «Не думаю». «Большинство осталось здесь любезничать с итальянцами и немцами». «Что ж, увидите», — сказал Стоун, вставая. «А мне это все равно», — сказал Грек. Он в упор смотрел на Берка. «Теперь не о том надо думать. Нет смысла воевать с метоксистами, когда есть железноголовые. Железноголовые — вот главный враг». Он встал и посмотрел вниз на шоссе, где последние грузовики скрывались за поворотом на Кастелли. Внизу, освещенное солнцем, расстилалась на просторе долина, и тени раскидистых зеленых платанов ложились на землю, белую от залежи трясовых известняков, дававших силу виноградным лозам. «Надо идти», — сказал грек. «Вниз?» «Да». «Ну, идти так идти», — сказал Берг. Он встал, неловко опираясь на ногу. «Вей, ветер, вей!» — сказал он, и следом за остальными начал спуск в долину.